Глава первая. Ваши действия, если вы внезапно увидели знакомый вам труп. Она тысячи раз твердила себе впоследствии, лучше бы в этот день был праздник или выходной. Ей не надо было бы идти на работу. Если бы она осталась дома, то не увидела бы этого никогда. И слава богу, может быть, вся эта история миновала бы ее. Вся эта страна, кровавая сказка, осталась бы за бортом ее жизни. Но день был обыкновенный, рабочий, она сидела на своем месте, как говорили там, где она трудилась и получала зарплату, была на посту. Словно часовой при пороховом погребе. Она – Катя Петровская, криминальный обозреватель, капитан милиции. И случилось так, что по стечении обстоятельств ей пришлось это увидеть. По своей профессии ей приходилось быть очевидицей многих вещей, таких, о которых добропорядочные граждане обычно стараются не вспоминать к ночи, а увидев по телевизору, жадно приникают к экранам. Смерть человеческая обычно собирает множество любопытных и не имеет значения, смерть ли это от удара молнии в августовскую грозу или гибель от рук безжалостного наемного убийцы, нанятого коварным и корыстным врагом. И так она увидела это. И если бы ей пришлось писать об этом статью, а это было ее ремесло, которым она вот уже несколько лет зарабатывала себе на хлеб насущный, она по свойственной ей привычке придумала бы началу всей этой истории весьма хлесткий заголовок. «Ваши действия, если вы внезапно увидели знакомый вам труп». А началось все с обычного служебного разговора. Разговора о том, что... «Все происходит от того, что ты не уважаешь своего читателя. Именно не уважаешь». С такими словами Горелов начал перебирать свежие газеты, кучей громоздившиеся на его столе. Катя только улыбнулась. Она знала все, что скажет ей этот миловидный молодой человек в очках с тонкой золотой оправой и свитере исландской шерсти. «Да, Катенька, да. Ты только полюбуйся на заголовке. В подмосковном вестнике. Жених из морга. В ведомостях — секс в сапогах. В голосе столицы — властелин туалета, а я еще до твоих журнальных статей не добрался. Они это едят, Костик. Катя произнесла фразу самым легкомысленным тоном, на какой только была способна, и для пущего ипотажа достала из сумочки пудреницу и начала сосредоточенно изучать свое отражение в маленьком зеркальце. К тому же заголовки придумываю не я, а редактор. Почему же ты дальше не продолжаешь?» Горелов размашисто развернул газету, углубился в текст Катиной статьи и фыркнул. «У тебя легкое перо, легкое и наглое. Действуешь по принципу «пришла, увидела, накатала статью, и что самое интересное, все тебе сходит с рук». «Пока», — усмехнулась Катя. «Читатель же наш, как ты выражаешься, ест эти... эти... Горелов щелкнул пальцами, подыскивая наиболее деликатное слово. «Эти новости!» «Эти бредни!» «Новости!» «И дуреет день ото дня, дуреет и тупеет!» «А все потому, что ты его не уважаешь!» «Впрочем, это не только твой грех!» «Вся пресса сейчас!» «Что делать?» Катя защелкнула пудреницу и положила ее на пишущую машинку. «Уж такая я плохая!» «Но признайся, Костик...» что, открывая газету и скользя по заголовкам утомленной интеллектуальным взглядом, ты среди всей этой лабуды невольно, подсознательно тоже ищешь какой-нибудь «труп за углом», «мафия бессмертна» и тому подобное. Хочется ведь пощекотать себе нервы, а? Хочется? Или у тебя нет нервов, Костик?» Горелов только махнул рукой. подошел к маленькому столику у стены, где стояли общественный электросамовар, чашки, чайник, баночка кофе и чай в картонной коробке. Час после обеденного чаепития был священен, и тратить его на пустые препирательства Горелов не собирался. Кабинет, где происходила вся эта беседа, располагался на четвертом этаже желтого массивного здания, с мраморным подъездом, украшенным внушительной вывеской «Главное управление внутренних дел». На двери кабинета красовалась приколотая кнопками бумажка с надписью крупными печатными буквами «Пресс-центр», «Издательский отдел», «Телегруппа». «Тебе кофе или чай?» — спросил Горелов, включая самовар в розетку. «Я еще не решила, пусть закипит». Катя встала из-за стола и прошлась по узкому пространству между окном и и двумя компьютерными стойками, придвинутыми к стенам. «А печенье?» — спросил Горелов и взглянул на часы. «Печенье хочешь? Буфет еще открыт. Могу сбегать». «Спасибо, Костик, я худею». «Опять? Ты же уже худела месяц назад. Снова пост?» Катя открыла шкаф и критически оглядела себя в зеркало. «Килограммы, килограммы. Худей, не худей, а худосочные ее бы все равно никто не назвал. Хорошо еще рост спасает. 175 сантиметров». Катя гордилась своим ростом. Ей нравилось быть высокой. Она не терпела маленьких женщин, и среди ее подруг и приятельниц почти не было коротышек. А вот среди приятелей коротышки были. Катя знала, что она нравится маленьким мужчинам. Что ж... И Наполеон был несоженного роста. «Какой у тебя пост на этот раз?» — поинтересовался Горелов, заваривая кофе. «Великий», — ответила Катя. «Великий пост, но он скоро кончается. В этом году ранняя Пасха». Она взяла из рук Горелова чашку и села за свой стол. «Сводки сегодняшние видел?» «Угу». Горелов хрустел печеньем. «В дежурной части можешь взять». «Есть что-нибудь?» «Есть, есть! А когда у нас не было? Пережаренных сенсаций хоть отбавляй, и все в таком ключе. Утоплен в унитазе, расстрелян в упор, газеты штопых. Как говорил Саша Черный, получая аккуратно каждый день листы газет, я с улыбкой благодатной, бандеролей не вскрывая, аккуратно не читая, их бросаю за буфет, пропела Катя. А затем спросила, «Убийство есть?» «Пять или шесть. Четыре бытовухи, один какой-то несчастный случай и...» «Не знаю, что уж там тебя заинтересует...» Он протянул ей коробку с печеньем. «На, бисквиты, ни грамма тебе не прибавит. Катя выбрала печенье в форме обсахаренной звездочки. Она решала принципиальный вопрос, что сделать сначала, пролистать сводки или позвонить Никите Колосову?» начальнику отдела по раскрытию убийств и тяжких преступлений против личности. Вдруг в кабинет вошел шеф телегруппы Тим Марголин. Как оказалось, Катя была в этом убеждена впоследствии просто железно, его вела сама судьба. Марголин вывалил на стол гору видеокассет. «Катюш, видала наследство? Степка оставил». Напарник Марголина Степана Сташенко вчера шумно уходил в отпуск. Конец зимы неподходящее время для отдыха, но что поделаешь. В милиции отпуска берут никогда хочется, а когда начальство не возражает. А оно возражает обычно во все времена года. Он на этой неделе что-нибудь снимал, осведомилась Катя. А как же: ДТП на 23-м километре Ленинградки, ну в этом чертовом бермудском треугольнике нашем потом как банду грядки набрали, потом. Он с сыщиками в гости к Грядкину ездил, да? Их на Клязьме, кажется, взяли в кемпинге. Я сводку читала. Катя поворошила кассеты. Где эта пленка? Дай-ка мне посмотреть на этот захват. Мне для статьи впечатления от живой картинки нужны. Вот, кажется, самая последняя кассета. Он тут даже числа пометил. Марголин включил телевизор и видео. Замелькали кадры. Разбитые грузовики в кювете, Съемка ДТП. Дюжи и качки в камуфляже, областной спецназ, сегающие в окна какого-то весьма красивого коттеджа из красного кирпича с черепичной крышей. А вот и господин Грядкин, лидер Знаменской ОПГ, организованной преступной группировки, разыскиваемой за совершение серии нападений на пункты валютного обмена. Ну и физиономии, прости господи. Катя чуть перемотала пленку. На следующем кадре вся знаменская ОПГ тихонько лежала на снегу, ручки за спиной, лиц не видать, в снег втиснутый, в последний февральский грязный снежок. Она снова перемотала пленку чуть вперед, и... Это тело было совсем иным. Его сняли крупным планом, тоже на снегу, тоже лицом вниз, но поза другая, окоченелая, мертвая, бездыханная, труп. Катя оглянулась на Морголина, «А это что такое?» Тот пожал плечами. «Не знаю. Стёпка, видно, с клязьмы ещё куда-то заехал, ну и снял попутно. Что-то там произошло. Чей труп-то? А, смотри, наш кто-то подходит, переворачивает». На экране появились чьи-то сапоги и милицейские брюки. Верхняя часть туловища их владельца в кадр не попала, но вот он склонился над трупом, Тут стала видна его милицейская фуражка, смутный профиль и ярко-алое на зимнем ветру ухо. Он, видимо, перевернул труп на спину. Камера чуть отъехала, снимая панораму места. «Стройка какая-то, что ли?» — подумала Катя. Ее внимание снова переключилось на труп. Женщина, блондинка. Дубленка на ней синего цвета. Такие в салоне на Дмитровке продаются. Итальянские. Лицо... Она быстро отвела глаза. «Ну же, ты же не кисейная барышня. Это твоя работа. Ты не должна бояться их. Они мертвые. А то, что они так уродливы, так пугающе уродливы, так это от того, что они уже там, там, на Перу, где, как говаривал принц Гамлет, не они едят, а их. Смерть красивая и редко бывает. Она почти всегда неэстетична». От того-то мертвых так трудно узнавать, вернее, опознавать. Камера снова отъехала куда-то вбок, а Сташенко, видимо, привлекло что-то еще. Ага, понятно. Вещи. Вещи, разложенные на снегу. Какая-то книжка и сумка. Оператор наклонился, снимая сумку крупным планом. Коричневая кожаная, с золоченой застежкой. Форма новомодная. и такие мягкие мешочек с ушками. Золотая монограмма, латинские буквы «К» и «Х». Катя от неожиданности подалась вперед. «Что за черт? Сумка!» Точно такую некогда она страстно желала иметь, ибо увидела ее у Светки. Та, помнится, даже обрисовала ей визуально, как добраться до павильона «Кошгалантерея» на ВВЦ. Катя поехала туда в первый же выходной, но сумок таких там уже не было. Сумку-мешочек она так и не купила, но, проходя мимо витрин на Тверской, где были выставлены кожаные изделия, она всегда вспоминала Светкину обновку, потому что все сумки казались Кате не такими. Одна только Светкина такой, и... Катя перемотала пленку назад, от отчего ей стало не по себе. Нажала на стоп-кадр. «Да что с тобой такое? Что ты уставилась на этот лайковый мешок? Мало ли сумок в Москве?» Она отпустила пленку. Но съемка закончилась. На кассете, видимо, не хватило места. Так что же там все-таки произошло? Чей этот труп? Что за происшествие снимал Асташенко? Как зовут убитую блондинку? Никто не сказал Кате, что эта женщина на пленке убита. Марголин ничего не знал, а осташенко давно катил в поезде в родные пенаты, куда-то в Воронеж, радуясь, как все отпускники. Никто не сказал ей, что она убита. Но в Катиной жизни, в Катиной службе милицейской и в службе всех ее друзей, знакомых и коллег было столько этих самых «но», что ей всегда приходила на ум одна и та же ассоциация. Тело, труп, преступление, убийство. Однако надо было убедиться. Катя пошла в дежурную часть главка за сводками. Ей нужны вчерашние и позавчерашняя, Их она еще не успела как следует изучить. Толстый Том оттягивал руку. «Господи, сколько понаписали! Сколько насовершали!» думала она, карабкаясь по лестнице к себе на этаж. «Так, что у нас произошло за сутки?» Ее, собственно, интересовало только одно единственное происшествие. Однако случай, вынесенный на первую страницу сводки за истекший день, не мог не привлечь ее внимания как репортера. «Нет, здесь такие дела, что все остальное подождет». В 9.00 в поселке Жигалово на улице Лесной в своей квартире номер 14 с колото-резанными ранами и черепно-мозговыми травмами обнаружены члены семьи Силенных, медленно читала Катя. Муж и жена пенсионеры, их дочь 25 лет, их внучка 3 лет. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера было установлено, что указанное преступление совершили жители Новгородской области, Кочет и Чистяков. Оба преступника задержаны по статье 1 указа президента РФ. По предварительным данным, убийство совершено с целью последующего завладения квартирой. Ведется проверка на причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области. Катя взялась было за телефон, но затем, увидев в списке на место выезжали фамилию Колосова, положила трубку на место. Нет, о таком деле, когда вырезают семью из четырех человек, среди которых крохотная девочка, Никиту нельзя спрашивать по телефону. Лучше зайти к нему попозже, в конце рабочего дня. Она взглянула на часы на стене. половина шестого. Минут через 15 можно зайти. А сейчас надо досмотреть сводку». Горелов, ожесточенно стучавший на машинке очередной обзор прессы за текущий день, вывел, наконец, свою любимую фразу. Критических материалов в адрес ГУВД не опубликовано. Он вытащил лист из машинки и отключил ее от розетки. «Все, старушка моя». Бормотал он, ласково потрепав ее по пластмассовому боку. Ишь, перегрелась даже от усердия. «Пани Катарина, я побежал. Мне еще в щит сегодня надо заскочить». Он уже на ходу натягивал на себя пуховик и обматывал шею клетчатым шарфом. «Материалы какие-нибудь сбросить?» «Я же не уважаю своих читателей», — напомнила ему Катя. «Э, пустяки!» «Я погорячился, прошу извинить, был неправ, готов искупить, готов собственной кровью, так сказать, смыть это...» Он на ходу чмокнул ее в щеку. «Ну, я полетел. Если позвонит Гордеев из криминальной полосы, скажи, что я заскочу к нему в семь. Пусть меня обязательно подождет». Катя, горя от нетерпения, сделала все необходимые пометки по поводу убийства семьи Силиных. особенно тщательно выписывая фамилии тех, кто выезжал на место происшествия. Затем она жирно обвела фломастером фамилии убийц. На этих подонков хорошо бы взглянуть воочию. Интересно, где их содержат сейчас, в Волоколамском изоляторе или нет? После она лихорадочно пролистала сводку до конца, взгляд ее то и дело обращался к стенным часам, В разделе «Иные происшествия» маячило одно единственное сообщение. Катя прочла его, затем прочла снова и снова, еще не веря. Заложив лист шариковой ручкой, подошла к внутреннему телефону и набрала номер. «Алло, соедините с Каменском». В трубке что-то щелкнуло, послышались нудные гудки. Дежурная по Каменскому ОВД майор милиции Строев слушает. «Пресс-центр ГУВД, Петровская». Соедините, пожалуйста, с Сергеевым. И в трубке снова что-то щелкнуло. Катя напряженно ждала. Александр Сергеевич, начальник ОУР Каменской милиции, был на месте. Саш, добрый вечер, Катя Петровская. Здравствуй, Кать. Сергеев, как всегда, куда-то спешил. Хрипловатый баритон его был деловитый резок. Скажи, пожалуйста, как зовут ту женщину, что обнаружена у вас на стройке? «Здесь в сводке только инициалы. Красильникова, а дальше как?» Сергеев хмыкнул. «Только для тебя». Он зашуршал бумагами. «Красильникова Светлана Николаевна, 28 лет. Проживает Москва, улица Героев-Панфиловцев, дом 8, квартира. Она, кстати, в розыске была в Москве, как без вести пропавшая». «Как без вести пропавшая?» – недоуменно переспросила Катя. «Угу». «С 19 февраля. Бог ее знает, как ее к нам на стройку занесло. Но это не моё, Кать. Несчастный случай, вроде бы. Там будет медицинское заключение». «Экспертиза?» — уточнила Катя. «Угу». Снова как филин из дупла ухнул Сергеев. «Именно. Ты-то у нас когда появишься?» «На той неделе обязательно. А когда точно будет экспертиза?» — спросила Катя. Она не успела услышать ответ. Там, в кабинете Сергеева, раздался телефонный звонок. Длинный, тревожный. Катя, даже находясь от него в нескольких десятках километров, поняла, что-то случилось. «Подожди секунду, я переговорю по другому телефону». Она терпеливо ждала, что там еще такое. Вот Сергеев кому-то крикнул, «Этого не может быть!» «Да куда же вы смотрели?» Вот выругался. «Извини». Он тяжело гневно дышал. «Что, неприятности?» «Да черт их поймет всех, вот денек-то!» «А что стряслось-то?» «Да это, ну, та, со стройки, о которой ты спрашивала». «Красильникова?» «Это насчет нее мне сейчас звонили». «Кто?» Сергеев молчал. Катя всей кожей ощущала, как он злится и как сдерживается. «Что же с Красильниковой?» «Ты же сказал несчастный случай». «Вроде да». «Он говорил это теперь совсем не так. Катя прекрасно умела разбираться в его интонациях. Чертовщина там какая-то». «Господи, да что?» «Я сам еще толком не пойму. Новости мне тут подбросили, да такие, что...» «Ладно, Кать, ты меня извини. Мне тут срочно отъехать надо. Звони, приезжай». Она повесила трубку. Перед ее глазами было тело, увиденное ею на видеоплёнке. Мёртвое, изуродованное тело. Что же там все таки произошло? Что так внезапно могли сообщить Сергееву? Почему он уже не уверен, что это несчастный случай? Куда он так спешно сорвался? Катя глядела на лист сводки. Итак, Светка Красильникова умерла. Светка умерла. Она вдруг с неожиданной ясностью... Вспомнила, как видела ее каких-то три месяца назад в маленьком студийном зальчике «Щуки». Тогда ставили синюю птицу, и с веткой играло молоко. Катя закрыла глаза. 28 лет. Она была моложе ее на год. У нее были светлые льняные волосы, миниатюрная фигурка и нежная розовая кожа. Никто не давал ей больше двадцати двух, а звали ее «фарфоровая кошечка». «Да». Именно такое прозвище дал ей Бен — фарфоровая кошечка. И вот кошечка мертва. Катя захлопнула папку. Часы на стене показывали без пяти минут шесть. Никита наверняка уже вернулся. Она заперла дверь кабинета и спустилась в розыск. Начальник убойного отдела, 34-летний майор милиции Колосов Никита Михайлович — Восседал за письменным столом и ругался с кем-то по белому телефону. Красный, желтый и малиновый телефоны на его подоконнике молчали. На столе среди бумаг валялось еще и пятое переговорное устройство — радиотелефон из трофейных. «А я сказал тебе, делай так, как я сказал», — отрывисто бросал он в трубку команду за командой. «Нет, так все равно не пойдет». Трубка возражала. а ты ему скажи, что это наша инициатива. Интересно, кто это моим орлам через мою голову может приказы отдавать? Кто? Ну-ка, повтори его фамилию». Лицо Колоса воскривилось от ядовитого сарказма. «Это для тебя он, шеф, а для меня дядя с улицы. Ты скажи ему, что я не разрешаю. Понятно? Нет, не разрешаю. Ах, он жаловаться в главк будет. А с ним пусть». Ругательство застыло на губах Никиты, он увидел входившую в его кабинет Катю. «Ну ладно, ладно. Да не ты, ко мне люди пришли! Люди!» «Я ему сам потом позвоню, какой у него номер!» Зажав трубку плечом, он быстро черкнул что-то на календаре. «Ладно, отбой!» Катя стояла, выпрямившись во весь свой 175-сантиметровый рост. Колосов махнул рукой. «Присаживайся!» «Чему обязан столь неожиданным посещением?» С Никитой Катя никак не могла найти нужный тон разговора. Колосов умел одну и ту же фразу произнести с десятью самыми различными нюансами. Иногда было трудно понять, говорил он серьезно или вешал лапшу на уши, в чем, по его собственному признанию, он был великим умельцем. В первый раз, когда они познакомились, Катя вежливенько обратилась к грозному начальнику убойного отдела. «Никита Михайлович, вы...» «Простите за нескромный вопрос. Сколько вам лет?» — осведомился вдруг Колосов. «Двадцать семь. А мне тридцать два», — ответил он. «Я вам в отцы не гожусь. Солидности еще не добрал. Так что зовите меня Никитой и на «ты», пожалуйста. Мы ведь коллеги, правда?» При этом в его зеленых глазах мелькнула какая-то искорка. С тех пор они были на «ты», однако сердечности их отношениям это не прибавило. «Из района только что приехал, не ел еще даже», — пожаловался он. «Кофе хочешь?» «В розыске нельзя быть строптивой. Предлагают тебе кофе. Пей, не отказываясь. Просят разрешения закурить в твоем присутствии. Разрешай». «Не кабенься. с недаром считает себя солью земли, настоящими мужиками. А настоящие, как известно, любят повелевать. Не надо отказывать им в этом маленьком удовольствии». «Только полчашки и не сладкий», — сказала Катя. «На самом деле она знала, что сейчас ей не удастся сделать и глотка». «Ты в Жигалово да?» — спросила она тихо. Никита молча кивнул. Лицо его как-то сразу застыло. «Ты их видел?» Он снова кивнул, переложил трофейный радиотелефон на подоконник и взял оттуда жестяную баночку кофе и два подозрительно мутных на вид граненых стакана. «Крови много?» — спросила Катя. Он обернулся. «Крови много, Катерина Сергеевна. Там двухкомнатная квартира, дом сталинский в самом центре на площади. Стены как в дзоте, Потолки 4 метра, кухня просторная. В общем, квартирка что надо, выгодная. Он умолк, поболтал ложкой в своем стакане, размешивая сахар. В меньшей комнате жили старичок со старушкой, Силеной, пенсионеры, а в большой их дочь и внучка Леночка, трех годиков от роду. Там их всех и нашли. Девочке он разбил голову железным прутом. Она даже не успела проснуться. Кто он? Чистяков? Или кочет?» Никита вскинул на нее глаза. В их зеленой глубине заплясал какой-то недобрый огонек. «А, прочла уже. Быстро ты новости сечешь. А вот в этом, милочка, и загвоздка кто?» Их задержали на одной хате и сразу же начали допрашивать. «Взрослых они на себя берут, считай, что поровну делят. А вот девочку сваливают один на другого. Один на другого», — повторил он глухо. «Брали-то со стрельбой?» — осведомилась Катя как можно вкратчевее. «Что?» — он о чем то думал. «Брали со стрельбой или нет?» «Стреляли». Это прозвучало так же невозмутимо, как у Саида в белом солнце пустыни. «А подробности осмотра места...» Катя чувствовала, что наглеет все больше и больше. Никита достал из ящика и бросил на стол пачку цветных фотографий. «На, любуйся». У Тимки Марголина полароид был. Он для музея нащёлкал. Катя взяла в руки первый снимок. Колосов молча наблюдал за ней. Затем отвернулся к окну. Больше всего её поразила не мёртвая девочка, нет. Она лежала в кроватке, уткнувшись в подушку, всю в красных брызгах. Её было плохо видно в ворохе постельного белья. Рядом с кроваткой валялся розовый плюшевый заяц. Нет, не этот заяц, не пропитанная кровью наволочка, а лицо старухи Силиной, лежавшей на ковре у самой внучкиной постели, вспоминалось впоследствии Кате чаще, чем она бы того хотела. Старуха в попельётках и ситцевой ночной сорочке, жёлтой в синий цветочек. По ситцу расплылось несколько крупных бурых пятен. Старуха скрючилась, прижимая морщинистые руки к животу. Рот ее свело в немом крике. Катя просмотрела снимки, затем наклонилась, выдвинула первый ящик колосовского стола и убрала их с глаз долой. «Они продали квартиру, да?» — спросила она. «Продали». «Кому?» Тот, кому они ее продали, уже успел тоже ее продать. Он загнал ее какой-то фирме, поставляющей в Москву овощи, с переплатой загнал. А сам уже пять дней как улетел на глифаду. На Глифаде сейчас холодно, — заметила Катя. Градусов 15 всего, и море холодное. А ему чихать на море. Но почему они не уехали? Почему жили в квартире до сих пор? Они должны были перебраться в Троицк. У старушки сестра умерла там и завещала квартиру своей племяннице. Они решили немного потесниться, продать ту, за которую больше бы дали денег. «Дочери что, зарплату не платили?» Никита двусмысленно хмыкнул. Ее завод стоит уже третий год. Она в бойлерной дежурной подрабатывала. На по образованию инженер. У стариков пенсия копеечная, а у внучки малокровие. Надо было лечить». «Теперь уже не надо», — сказала Катя. Ее то за что? Она ведь все равно не свидетель. Разве такая кроха их бы опознала?» Им приказали мочить всех, чтобы никаких наследников, никого, ясно? «Но эта квартира не такое уж и сокровище. Наверняка там нужен ремонт. Потом от Москвы далеко. Это же не столица, не ближние районы», — не сдавалась Катя. «Сейчас убивают, Катенька, совсем не ради десятков тысяч долларов. Не за сотни. Вова кочет, например, пришьет любого за бутылку водки. У Чистякова ставка чуть повыше». «Две бутылки водки и банка пива». «Значит, они не из крутых?» «Щенки. Молодые голодные щенки. Им по 19 лет». «Господи Боже!» «Вот тебе и Господи!» «Их наняли за смехотворную сумму». «А кто нанял?» Колосов протянул ей стакан с остывшим кофе. «Я ответил на безумное количество твоих вопросов. И, заметь, подробно ответил». Но ты уже зарываешься. Но я же не буду сейчас об этом писать. Катя смотрела на него честно-честно. А шут тебя знает. Ничего и не шут. Они где сейчас сидят? Пока в УВД. Там изолятор крепкий, а утром в субботу их повезут в Москву. Их Петровка на выходные берет. Только поосторожнее там. Он хмыкнул. А тебе их жаль, да? Таких вот. «Но это все, на что я способен, чтобы удовлетворить...» Колосов запнулся и продолжил явно не так, как хотел. «Твоё, Катенька, неуёмное любопытство. На часах 19.00 ты домой не собираешься?» «А ты?» — она смотрела на него. Он отвел взгляд, уставился в темное окно. «Никитский переулок по старому улице Белинского, 3». Куда выходил фасад главка, освещался тусклыми фонарями. А я сегодня дежурный. Кате хотелось добавить, как в детстве, по горшкам, но она сдержалась и только спросила. Очень устал. Очень. А у меня горе, Никита, — сказала она внезапно. Подруга умерла. Он изобразил на лице вялое соболезнование. Молодая? На год меня моложе. От чего? «Да понимаешь, какой-то несчастный случай на стройке. Ничего я пока не знаю толком. Представляешь, включили сегодня видео, а там...» Она перехватила его быстрый взгляд. Колосов уткнулся в бумаге. «Так эта девчонка из Каменского. Твоя подруга?» Спросил он как бы невзначай. «Ну, не так чтобы очень, но приятельница. Мы в одной компании часто встречались». «Ах, в компании...» Похоже, он хотел задать ей новый вопрос, но тут в дверь осторожно постучали. Затем в кабинет просунулась коротко стриженная белобрысая голова Вити Иванова из отдела по борьбе с хищениями личной собственности граждан, коротко именуемого в розыске квартирным. «Петровская, вот ты где!» «А мы гадаем, с кем это шеф убойного заперся!» замурлыкал он точно большой кот. «Что, статью пишете?» «А, нет, кофе пьете. Чё это ты всё к убийцам, к убийцам, а к нам никак не заходишь?» «Плохо приглашаете», — буркнул Колосов. «И вообще, когда я с женщиной, прошу меня не беспокоить». «Женщина тебе сейчас изменит. Будь спокоен». Иванов скрестил на выпуклой груди бегуна на длинные дистанции мускулистые руки. «Кать!» «Ты вон с Хасаном встретиться мечтала. Былое вспомнить, так он у нас». «Где?» — Катя даже привстала от удивления. «В нашем кабинете. Мы его из матросской взяли на сутки. Там с ним душещипательные беседы ведут. Ничем Хасан нас порадовать не хочет. Молчит да жмется, жмется да молчит. Может, тебя увидит, оттает». «Он что, опять сбежал?» — спросила Катя. «Опять. Уже третий побег». «И опять с Камчатки?» «Нет, всего лишь из мы на сей раз». Не дошел, как говорится, до точки. «Так чего ж ты стоишь? Веди меня к нему. Я его только неделю назад, как вспоминала, очерк для милиции пыталась из себя выжить. Спасибо за кофе, Никит», — сказала она. «Я пойду. Ты уж извини, если я тебя болтовнёй своей оторвала от дел. Я потом еще загляну». «Когда?» — испугался Никита. «Сегодня?» на неделе успокоила его катя а всегда пожалуйста кстати у меня потом вопрос к тебе будет о той погибшей подружке иванов пропустил катю вперед и торжественно повел ее в свой кабинет